Прошло много лет, но Абдулла помнил этот взгляд. Глаза Алимхана смотрели на него словно два чёрных дула. Затем правитель повернулся к отцу Абдуллы. Ты сам знаешь, какие мне люди нужны из Фандияр. Я возьму его к себе, если он выдержит все испытания. Старый воин поднялся из кресла и, приложив руку к сердцу, уверенно сказал: он выдержит. С тех пор прошло больше 10 лет. Абдулла из высокого и тонкого юноши превратился в матерого мужчину-воина с мощным торсом и крепкими, словно отлитыми из меди, ногами. Теперь, взглянув на его тяжёлые, покатые плечи, когда он сидел или спокойно стоял, можно было подумать, что он немного грузноват. Но это впечатление сразу исчезало, стоило ему только начать двигаться. Так легки, так быстры и по тигриному мягкие были его движения. Абдула прошел все испытания, о которых предупреждал его отца Алимхан. Эти испытания на грани почти запредельных для человека возможностей шли непрерывной чередой на протяжении двух лет в школе. Алимхана, где Абдулла обучался воинскому искусству вместе с другими юношами, отобранными самим правителем лично. Ни школы спартанцев, ни гладиаторов не шли в сравнение с этим институтом подготовки воинов, основанным на крайне жёстком с восточными особенностями характере воспитания. Систему этого воспитания в школе правителя Бухары и Самарканда можно было сравнить только с системой подготовки янычар в Великой Османской империи начала 16 века. Предельно строгая дисциплина и суровые без всяких сантиментов обращения друг с другом. Арабская преданность хозяину-владыке и неумолимая ненависть к врагу. Постоянное полуголодное существование как главная основа физической и особенно духовной крепости, и наконец, безусловное почитание всех канонов мусульманской веры, которые требует Аллах от своих воинов. День в военном заведении Алимхана начинался в 5:00 утра. Юноши обливались ледяной водой, И после намаза, молитвы, обращённые к Аллаху, приступали к спортивным играм, военным состязаниям. В бескомпромиссных, жестоких схватках, что особенно поощрялось, юноши постигали все виды восточной борьбы, искусство джигитовки, изучали известные системы оружия и стрельбу из него. А тех, кто за отведённое для этого время так и не научился метко стрелять, отчисляли. Затем следовал лёгкий завтрак, после которого вновь продолжались занятия, только с ещё более высокими по жестокости требованиями. Рубка на саблях и схватки с кинжалами до первой крови. А тот, кто при этом проявил хоть малейшую слабость духа, чуть струсил и дрогнул, отчислялся из школы немедленно. В течение всего дня юноши находились на ногах. В перерывах между военными и спортивными занятиями они прогуливались по саду, именно прогуливались, а не лежали и не сидели. А их светские и духовные учителя вели с ними беседы преимущественно философского характера. Занятия в школе заканчивались поздно. Тщательно помывшись и переодевшись в чистое белоснежное бельё, за этим строго следил Алимхан. Молодые воины отправлялись на ужин. Этот ужин был не сном и куда более плотным, чем, скажем, завтрак или обед, на которые юношам полагалось лишь по горсть сушеных абрикосов и по честной лепешке за пивяимый стакан воды. Перед сном все отправлялись на молитву. Кому-нибудь другому весь этот опряд стоять часами на коленях и беспрестанно Падать ниц, замирая в земном поклоне, мог показаться даже физически не очень лёгким делом, но юноши из школы Алимхана, едва стоящему от усталости на ногах после дня каторжных занятий, сама возможность опуститься для молитвы на колени оказывалась приятным отдохновением. После молитвы юноши отходили ко сну, на который им отпускалось ровно 5 часов. Алимхан лично следил за подготовкой своих воинов и, будучи всего на 10 лет старше Абдулы, часто сам принимал участие в разных состязаниях, был силён и ловок в любой игре. Он придумывал новые-новые испытания, вроде таких, как далёкие конные и пешие броски через пустыню, во время которых юноши получали ту же горсть сушёных абрикосов и небольшую лепёшку, но только раз в сутки.